В длинной-предлинной зале нижнего этажа, с каменным полом, за длинным столом и маленькими круглыми столиками сидели наши и не наши, англичане, испанцы, американцы, метисы, и ели мороженое, пили лимонад. Человек десять тагалов и один негр бросились на нас, как будто с намерением сбить с ног, они хотели только узнать, чего мы хотим. Я спросил того, другого, попробовал. Нет, разве только тагалом впор есть такое мороженое. Кто приехал из Европы, тому трудно глотать этот подслащенный снег. Я закурил сигару и пошел по эскольте. Это лучшая улица здесь. Она по вечерам ярко освещена и оживлена гуляющими высшего класса. Они только вечером и посещают лавки». Дома, после чаю, после долгого сиденья на веранде, я заперся в свою комнату и хотел писать. Но мне, как и всем, дали ночник из кокосового масла. Он горел тусклый и, наконец, стал мерцать так слабо, что я почти ощупью добрался до кровати и залез под синий кисейный занавес. Он опускается под тюфяк и не раздвигается. Несмотря на эти предосторожности, москиты пробираются за кисью И если заберутся два 3 они так отделают, что на другой день встанешь с десятком красных пятен, которые не исходят по нескольку дней. Я как-то на днях увидел, что из коридора вечером ко мне в комнату заползла ящерица, вершка в два длины. И скрылась лишь только я, зашевелился, чтобы поймать ее. На другой день я пожаловался на нее месье Демьену, и просил велеть отыскать и извлечь ее вон. «Пуркуа? Почему?» — спросил он своим отрывистым голосом. «Иль не нонт па». «Она не кусается». «Так, да все-таки ведь это ящерица, гадина, так сказать, заползет на постель нехорошо». «Напротив, очень хорошо», — сказал он. «У меня в постели семь месяцев жила ящерица, и я не знал, что такое укушение комара». Так она ловко ловит их. И вас не укусит, когда она там, ни один комар. «Куда же она делась потом?» Спросил я, заинтересованный историей ящерицы. «А Калелла? Как, сама собой?» «Нет, я во сне задавил ее. Меня в самом деле почти не кусали комары, но я все-таки лучше бы уже так и быть, Допустил двух-трех комаров в постель, нежели ящерицу. Однако ж я ни разу не видал ее. «Вот скорпионы другое дело», — говорил Демьен. «C'est très mauvais. Они очень вредные. Я часто находил их у себя в кухне. С дровами привозили. А с тех пор, как топлю каменным углем, не видал ни одного. Какое наслаждение! После долгого странствования по морю лечь спать на берегу, в постель, которая не качается, где со столько ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни шкот ни грот брас где ничто не шелохнется. Думал я и вдруг вспомнил, что здесь землетрясение обыкновенное, ежегодное явление. Избави, Боже, от такой качки. Утром вам приносят чай или кофе или шоколад, когда вы еще в постели. Потом вы можете завтракать раза три, потому что иные завтракают по положению в 10 часов, а другие в это время еще гуляют и завтракают позже. И все это за полтора доллара. Вдобавок ко всему, вы можете взять ванну, какую хотите, за теплую Платите 4 реала. За холодную — ничего. Так написано в объявлении, выставленном в зале на стене. Вода прямо из посига Ванны устроены на веранде, выходящей на двор. В первый раз меня привел мучачу мальчик. «Где же вода? Акуа?» — спросил я. Он показал шнурок, сделал знак, что надо дернуть, и ушел. Я встал в ванну под дождь, Дернул за шнурок. Воды нет. Еще. всё нет. Я дернул из всей мочи. На меня упало пять капель счетом. Четыре скоро. Одна за другой. Пятая немного погодя. Шестая. Показалась и повисла. Как не дергал. Не мог добыть больше. Досадно. Я оделся и пошел вон. Рядом вижу другая дверь. Отворяю точно такое же маленькое помещение для ванны, но ванны нет, а шнурок есть. И лейка вверху для дождя. Есть ли только дождь? Дай-ка я попробую здесь, подумал я. Что за нужда, что ванны нет? Тем лучше, полкаменный и точно так же стал под дождь. Только я дотронулся до шнурка, на меня посыпался сначала частый, крупный дождь и в минуту освежил меня. Я дернул сильнее, и дождь обратился в сплошной каскад. «Славно! Чудесно!» — твердил я вслух, а сам все подергивал шнурок. На меня низвергались потоки. Вверху, над потолком, раздавался рев и клокотанье, как будто вся река текла к этому месту. Ну, теперь довольно Я перестал дергать, но вода не перестала течь. Напротив, все неистовее и неистовее вторгалась ко мне и обдавала облаком брызг и меня, и стены, и кресла, а на кресле мое белье и платье. Что это такое будет? Думал я, отыскивая с беспокойством, нет ли какой пружины остановить это наводнение. Ничего нет. Я дернул шнурок в противную сторону, думая, что остановится. Нет, пущих лещит. Только дотронешься. Я не знал, что делать. Одеться нельзя. Выйти? Да как, без платья? Мне уж приходило в голову забрать белье и платье, да удариться бегом до своего номера. Но все это можно сделать в крайности, в случае пожара, землетрясений или когда вода дойдет разве до горла, а она еще и до колен не дошла. Я подумал, что мне делать, а потом, наконец, решил, что мне не о чем слишком тревожиться. Утонуть нельзя. Простудиться еще меньше. На заказ не простудиться. Завтракать рано, да и после дадут. Пусть себе льет». «Кто-нибудь, да придет же!» Я скрестил руки на груди, предоставив в воде лица, сколько она хочет. Минуты через три вдруг дверь начала потихоньку отворяться. «Мучач!» — закричал я сердито. Вместо индийца показалось лицо Фадеева. Как я обрадовался ему! «Ты как?» «Белье и платье принес вашему высокоблагородию». «Уйми, брать с воду как-нибудь!» — жаловался я ему. «Смотри, ведь я тону!» Фадеев тут только вникнул в мое положение и, верный своему характеру, предался необузданной радости. Напрасно он кусал губы, подавленный смех вырывался наружу, и он раза два, под предлогом остановить машину, дернул шнурок. «Нет, постой, ваш высокоблагородие!» «Я цыгана приведу», — сказал он после тщетных усилий остановить воду. Цыган подергал как-то шнурок, сбегал в другую ванну рядом, влезал зачем-то наверх, и вода остановилась. Через час я сквозь пол своей комнаты слышал, как Фадеев на дворе рассказывал анекдот о купании двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. «Испортились желоба у обеих ванн. Надо поправить», — сказал он вскользь. «А давно испортились?» — спросил я. «Нет, нынешней зимой». Опять мне пришло в голову, как в Вельч-отеле в Капштадте по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этакие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека. Полноте. Она в характере просто человека. Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в девятом, отдать визит молодым людям – Авелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город на квартиру отца Авелло, редактора здешней газеты.